Глава тридцать восьмая. Когда я очнулся, то сначала не мог понять, где нахожусь. Какая-то комната с обшарпанными стенами. Повсюду были разбросаны самые разнообразные предметы, чем-то отдаленно мне знакомые. Сфокусировать взгляд мешал еще и зеленоватый туман, что с каждым мгновением становился только гуще. Секта. Послышался чей-то шепот, от которого по моей коже поползли мурашки. Было в нем что-то знакомое, торжение. Шепот усилился, а я, наконец, понял, где оказался. Моя астральная комната. Но почему я здесь, а не в реале? Началось. Уже не шепот, шипение, что пробрало до печенок. А осознав, что именно только что произнесли, подкатил уже не страх, ужас. Соколов, подчинить! Прогремело в голове, а виски резко сдавило болью. Перед глазами проплыл смазанный образ Болотова, сменившийся лицом какого-то незнакомого мужика, очень похожего по одежде на друидку, убитую нами в Омске. Я зашарил руками по полу, пытаясь сбросить наваждение, но оно только усиливалось. Пальцы нащупали какое-то лезвие и тут же схватили его, не боясь порезаться. Даже надеясь на это, Но пореза не произошло. Наоборот, в руку воткнулось что-то родное и знакомое, а затем она сама сжалась в кулак, и я махнул им перед собой, разрубая туман пополам. Его густота стала чуть меньше, но совсем не пропала. Давление тоже уже не было абсолютным, что грозило пробить мне череп, а превратилось в легкий нажим. Взглянув на руку, я увидел активированные астральные когти. Такие, как они выглядят в реальности. Ну да, это же моя астральная комната, а туман — просто чужое вторжение в мой разум. Нужно собраться. Я огляделся, постаравшись найти ту телефонную трубку, из которой туман шел в прошлый раз. Но сразу этого сделать не получилось. Вокруг была такая разруха, будто здесь граната взорвалась. Туман снова подступил ближе и мне пришлось снова от него отмахиваться своими когтями. Будь дело в реале, это было бы глупо, но здесь работало. Потихоньку, встав с пола, я продолжал шарить взглядом вокруг, пока не остановлю проникновение тумана. Уходить отсюда не только бессмысленно, но даже опасно. В углу, где раньше был искомый предмет, туман был особенно густым. Это подтвердило зародившееся предположение, где именно искать трубку. Сделав пару шагов в его направлении, я наткнулся на тонкую нить, преградившую мне путь. Белая, почти прозрачная, она шла из центра зеленого марева и упиралась в незнакомый мне стеллаж-постамент. На подобных были расположены мои умения, пока не рассыпались по всей комнате. Вот, кстати, тоже вопрос. от чего они рассыпались? От вторжения из трубки или того, что в реале я явно не в лучшем состоянии? Но сейчас мне было не до нити. Сначала нужно положить конец этому туману. Я выставил руку с когтями перед собой и, закрыв рот и нос рукой, пошел вперед. «Подчинить! Подчинить! Подчинить!» С каждым шагом шепот усиливался и все больше сдавливал виски. Казалось, что когти уже не помогают, хотя это было и не так. Все же после каждого взмаха туман чуть-чуть, но рассеивался. Но хоть и медленно и не торопясь, однако я добился своего. Рука уперлась в стену, а приблизив лицо, я увидел злополучный телефон, из которого фонтаном вырывались клубы зеленого тумана дыма, а также шла та самая нить. Ну ждутки, я так просто не дамся, промелькнула злая мысль, И, взяв в руки телефонную трубку, я положил ее на положенное место. Попытался точнее. Вот только она соскользнула вниз, будто ей что-то помешало. Снова подняв трубку, я уже двумя руками положил ее на место, еще и постаравшись придавить сверху. Поток тумана существенно сократился, но полностью не исчез. Что-то мешало встать трубке на место полноценно. Нить! Через минуту, когда густота тумана существенно сократилась, понял я. Именно непонятная белая нить, идущая прямо из телефонного аппарата, не давала полностью перекрыть путь вторжения в мое астральное тело. «Ну ничего, это поправимо», — замахнулся я когтями и ударил по тонкой астральной нити. Но только мои когти коснулись ее, как комнату тряхнула, и я упал на пол. Телефонная трубка снова слетела с положенного места, открыв дорогу туману. Однако прежде чем я снова повторил попытку оборвать нить, перед моими глазами возникла надпись. «Нанесено повреждение по связи с миром. Произведена попытка срыва эволюции астрального тела». Чего? Какая еще нахрен связь? Мысли заскакали с бешеной скоростью. Туман точно являлся признаком вторжения. Но сообщение возникло только после того, как я коснулся нити, как реакция подсознания на это действие. То есть во время боя я все же сделал шаг вперед. И сейчас должен получить девятый уровень? Мне казалось, что раньше это происходило как-то быстрее. Вот только проблема с вторжением в мой разум никуда не делась. А шепот снова стал усиливаться. «Думай, Андрей, думай!» «Ну и нахрен эту эволюцию!» — прохрипел я. «Обойдусь восьмым уровнем!» Снова встав на ноги, я опять ударил когтями по нити. И опять мою комнату, будто великан тряхнул. А перед глазами возникла та же надпись. «Похоже, эту самую эволюцию я отменить не смогу. Ну или уничтожу в попытках самого себя. Вон трещин на стенах только прибавилось Подчинить, подчинить!» «Подчинить!» Шепот из тягучего стал быстрым. Образ друида усилился. У меня возникла мысль, что это не просто абстракция, а какой-то реальный человек из последователей Болотова как-то узнал о прощальном подарке своего бога и теперь пытается меня подчинить. Как? Теперь это уже не важно. Но если я прав, то тогда можно и убить этого деятеля, таким образом прекратив вторжение. Способ радикальный Но, как показывает моя практика, один из самых действенных. Но как добраться до него? Взгляд снова упал на трубку телефона. Он пришел ко мне через астрал. То пространство, что является моей стихией. Я охотник или кто? Вот и поохочусь. Вдох, выдох. Покрепче сжать кулак, ощутив, как когти вырастают и на второй руке. А тело покрывает броня. Сделав новый шаг трубки, Под ногу попался какой-то камешек. Убрав его в сторону, я увидел оскаленную собачью морду, воплощение моей метки охотника. Подняв его, я посмотрел во вновь проявившийся образ друида. По моей мысленной команде метка чуть нагрелась, а в астрале промелькнула тень пса, что исчезло в телефонной трубке. «Пора идти на охоту!» Руслан устало опустил тело охотника на пол. Парень все еще не пришел в себя, и никаких признаков, что скоро это изменится, не было. Более того, в астрале Руслан с каждым мгновением все четче наблюдал какую-то белую нить, идущую из глубин астрала, из тех его слоев, куда стекалась вся информация, накопленная миром. Когда-то людям удалось прицепить созданную астральную сеть к этому плану, благодаря чему она и смогла стать международной и такой удобной. Но что это за нить? Руслану было непонятно. Да еще и шел вокруг нее какой-то зеленый дымок, очень похожий на ауру созданий друидов. С этими тварями Хадок хоть и не был близко знаком, но отличить их от кого-либо другого вполне мог. «Каких ответов ты от меня ждешь?» Продолжался тем временем разговор двух князей. «У меня рейд, выполнение которого чрезвычайно важно для нашего альянса. «Если бы ты не ушел, то знал бы об этом», — проскрежетал голос Ахметова. «Кроме этого, есть раненые, которым необходима экстренная помощь. Либо помогай, либо не мешай. Плевать мне на твой рейд. Артем мне и так о нем все рассказал. Ничего не случится, если ты сейчас ответишь на мои вопросы. И насчет раненых. Что-то я их не наблюдаю. Истощение у всех, да». «А вот раненых нету!» Тут его взгляд зацепился за Соколова. «Ну, кроме охотника. Но ему я и сам помогу. Его ответы мне тоже нужны. Но сначала ты!» — ткнул он пальцем Ахметова в грудь. «Рассказывай, когда и как ты стал екшаться с чужаками, когда из бойца, что сражается с ними, стал предателем». Заявление прозвучало, как гром среди ясного неба. Если до этого на Игнатова все поглядывали с неодобрением и злостью, мало того, что этого отшельника не знали, так еще он и мешал уставшему отряду осуществить задачу. Но теперь на действие призрака уже посмотрели по-другому. Ты о чем? Я не веду с чужаками никаких дел. А даже если бы вдруг захотел, то портал на Хеллу давно закрыт, и открыть его невозможно. Попытки идиотов ни к чему не привели. Я тоже так думал, пока лично не увидел, как ты открыл портал недалеко от одного из лесов-друидов и общался через него с тварями. Когда я подошел, ты уже покинул то место с помощью портального камня. Но это не все. В Астрале на месте портала остались следы ауры охотника. Так что те идиоты, про которых ты упомянул, «Наверняка были натравлены тобой или через тебя. Ты искал выход на эту проклятую планету. Не знаю зачем, но искал. Для меня это очевидно. А когда появился охотник, то тут же взял его в оборот. Вот и ответь мне, для чего ты общаешься с тварями?» Глаза Игнатова налились кровью, а вокруг его тела образовалось защитное плетение. Князь был готов выбить ответы силой, и его не волновало, что их придется выбивать из сильнейшего князя Альянса, да еще в присутствии его подчиненных. Оно и понятно, энергии на битву у Ахметова не было, как и у остальных. Если это правда, то мне тоже хочется услышать ответы. Вдруг присоединился к Игнатову Робин, но сперва повернулся он к призраку. Подтвердите свои слова, передайте через астральную связь свое воспоминание. «На коротком расстоянии она даже здесь сработает. А уж как их выделить из общей памяти, вы наверняка должны знать. Иначе веры вам нет, и нам придется, — выделил он, — вступить с вами в бой». «Хорошо», — через полминуты размышлений кивнул Игнатов, — «тебе и остальным. Но ему...» — палец князя снова уперся в Ахметова. «Я свой разум не открою. Да это и не нужно». «Уж он-то понимает, о чем я говорю!» Руслан смотрел, как Игнатов снял защиту с разума, чтобы передать данные. Видел, как в Астрале Ахметов начал формировать какое-то плетение, опять же связанное с разумом, что насторожило парня, и уже хотел спросить об этом, как земля позади него слегка затряслась. «Что такое?» – прошептал он себе под нос, оборачиваясь. «Черви!» Опередила его Юля диким криком, привлекая внимание остальных. Тут и сам парень увидел вылезающую морду твари, что продиралась сквозь землю, буквально проталкивая ее через себя. И как он мог забыть об этой их особенности? Почувствовав сильное возмущение в астрале, Иван удивленно поднял голову от документов на столе. Сам факт сильных астральных возмущений на стабилизированном пространстве уже нонсенс. А уж если верить его ощущениям, то это были не мутанты или друиды. Да даже если бы люди из других анклавов. Все же сейчас в Москве полно наемников. Нет, астрал корежила от энергетики чужаков. При этом очень сильных, не ниже восьмого уровня. Есть от чего удивиться. Быстро покинув уютное кресло, Сдобин выбежал из кабинета, попутно напугав секретаря. Расталкивая толпившихся в коридоре наемников, что тоже ощутили непонятное астральное волнение, Иван побежал на улицу и устремил взгляд в сторону источника этих возмущений. Вроде ничего не видно, но вот в воздухе на горизонте он заметил темные точки, а потом мимо на максимальной скорости пролетела патрульная машина. И уже после этого разразился трелью передатчик Ивана. Стихия! У нас проблема! Ответив на звонок, услышал Иван напряженный голос Князева. Кто-то открыл старый портал на Хеллу, и оттуда уже вышла тварь уровня Бог. Собирай всех своих и тех, кого ты из других стран подтягивал. Они нам понадобятся здесь, а не в Питере. У самого здобина после этой новости в голове пролетело только одно имя — Ольга.